Глава 129. Индия. Хайдарабад. Суббота. 15.45. Смирнов кашлянул. «Вы были единственным вариантом для спасения». «Понимаю. Полагаю, в знак вашей благодарности, вы могли бы мне рассказать, что случилось?» «Да», — пивнул Филипф, глотнул чай и рассказал всю историю, начиная с его приезда в Хайдарабад и заканчивая моментом, как он выбросил алмаз в ледяную пропасть. Дыховал, слушал, не перебивая. Его лицо было невозмутимо спокойным, однако, услышав, что стало с камнем, он сжал губы и опустил взгляд. «Ваш номер мне передал парнишка в отеле, и я сразу внес его в телефон», — продолжал Филипп. «Не думал, мне понадобится, но я рад, что он у меня был. Не представляю, как бы я смог спуститься с горы самостоятельно. Наверное, я бы замерз там». «Значит, камня больше нет», — тихо сказала Альидир. «Увы, но это лучшее, что можно было сделать, иначе всему этому не было бы конца. Рано или поздно, но кто-нибудь сделал бы очередную попытку вернуть камень-статую». Лидир глубоко вздохнул, глядя в сторону. Он размышлял. «Все переживания последних дней резко притупились. Камня нет. Но, может, этот писатель прав, и это к лучшему. Уж слишком сильная и опасная была эта реликвия». Дело в том, Филипп, такие мощные артефакты никогда не исчезают навсегда. Он слабо улыбнулся. Так или иначе, но когда-нибудь кто-нибудь случайным образом все равно найдет камень. Ледник начнет таять, и воды вынесут его в долину, где он попадет в руки рыбака или фермера. Или какой-нибудь заблудший альпинист наткнется на него. Вариантов много. Но камень найдется. И все начнется сначала. Хавал взял в руки чайник и добавил чай в чашке. «Моя семья долгие века была хранителем разного рода артефактов в храме Шивы, здесь, в Хайдарабаде. Статуэтка была одной из таких реликвий. Если честно, то ничего более уродливого и страшного я не видел». Филипп вспомнил свои ощущения, когда он впервые увидел статуэтку. «Она и должна быть такой, как Рудра». «Удивительно, конечно, что у кого-то оказалась столь ценная статуэтка». «Помог Рудра». Он очень хочет попасть в наш мир. Думаю, он сделал все, чтобы человек, нашедший реликвию, оказался в нужном месте и в нужное время. Если бы реликвия попала сразу ко мне, я бы не допустил всего случившегося. Никогда. Но у Рудры есть вечный противник, что поворачивает спять все его зло. Тот, кто трансформирует разрушение во благо, кто дает новое начало и новую надежду. Шива. Альядир кивнул. «Я кое-что принес из храма, вам показать», — сказал он, поднимаясь с дивана и направляясь к комоду. Вернувшись, он положил на стол большой альбом с иллюстрациями. аль открыл его в нужном месте и развернул рисунок к писателю. «Это книга о Рудре, в ней много написано о нем, о его рождении, жизни, деяниях и образах, которые он принимает. Слушая ваш рассказ, я почему-то знал, вам это будет интересно». Филипп взглянул на рисунок. Иллюстрация была выполнена очень тщательно и детально. Она изображала человека в полный рост, и черты лица были хорошо различимы. вари писатель узнал в изображении монаха. «Это демон. Когда-то бывший монах. Он вел неблагопристойную жизнь. В наказание он служит Рудре». «Вы хотите сказать, все это время я общался с демоном? С призраком каким-то, что ли?» Писатель думал уже не удивиться ничему после храма Рудры, но ошибся. «Да, Филипп, этот демон всегда находится рядом с алмазом. Он сделает все, желая вернуть камень в статуи и высвободить хозяина. Я практически уверен, этот, как вы говорите, Вари, был очень убедителен в своих речах, говорил правильные и важные для вас вещи. Он старался, очень старался, чтобы вы ему поверили и пошли за ним». «Хе, и я пошел», — хмыкнул Филипп. «В этом нет ничего удивительного. Вы столкнулись с очень сильным и коварным демоном. «Ему практически нельзя противостоять. У вас не было шансов ему не поверить, поэтому...» развел руками. «Удивительно, как вы смогли вовремя понять происходящее и вытащить алмаз из статуи. Если бы это не сделали, мир бы сейчас был не таким, каким мы его знаем». «Невероятно!» — покачал головой Филипп, глядя на изображение Вари. «Если вы хорошенько сейчас подумаете, то вспомните, что с этим Вари никто, кроме вас, не разговаривал». Он вам ничего не передавал в руки, вы не видели, как он ест или спит. А все потому, что он бестелесный. Дух, демон, которого видят только те, у кого алмаз. Филипп вздохнул. Это было действительно так. Дховал прав. И писатель только сейчас понял, он на самом деле никогда не дотрагивался до вари. Не помнил, как тот пил чай или держал в руках что-то, кроме своих красных четок. «Невероятно», — повторил он. «А, легенда». «Легенда?» переспросил Альедир. «Да, Варри рассказывал, алмаз был когда-то в статуе, и его украли, а жрецы по всему миру потом искали камень, чтобы вернуть а а а ха ха рассмеялся. «Вот что рассказывал Варри, понятно. Я, кажется, даже где-то читал эту легенду, в контексте истории алмаза «Большая роза», так его потом назвали. Но в легенде есть полуправда, я бы так сказал. Камень действительно был в статуе» это было очень давно очень в ведический период верно более трех тысяч лет назад его создали жрецы рудры дабы открыть ему путь в наш мир но они поняли что сделали и отделили камень от статуи они поместили камень в статуэтку хранившуюся в самых закрытых храмах индии пока не оказалась в храме шива в нашем городе оттуда ее украли во время пожара и наверное альедир пожал плечами она затерялась пока кто то не купил ее «Вот так, Филипп, это и есть настоящая история алмаза «Большая роза».